Глава первая. Никто из местных не знал, откуда она. Просто однажды, особо засушливым летом, в городе появилась высокая старуха в серой льняной рубахе до пят. С поясом, расшитым замысловатыми узорами, до пыльных сапогах. Через плечо её была перекинута мягкая кожаная сумка. Свои седые, доходившие до середины спины вьющиеся волосы, Женщина не прятала под платок, как это делали замужние или вдовы, не заплетала в косы, как принято у девиц. Бледная кожа и тонкие черты лица делали её похожей на северянку, но говорила старуха на чистом вольмирском. Одежда её казалась простой и удобной. И только одна вещь привлекала внимание — Ярко-сиреневая, с молочными прожилками, аметистовая подвеска, формой и размером, напоминавшая куриное сердце. Она висела на шее на длинном кожаном шнурке. Самым внимательным могло показаться, что камень слегка мерцает. А может, дело было в невмеру разыгравшемся воображении. Жара долгое время не сдавала позиции а спасительного для урожая дождя все не было. Логовцы, как и другие жители княжества, уже с отчаянием думали, как трудно придется зимой. Не помогали ни постоянные молитвы ясно горящему в храме, ни денные и нощно пылающие для него костры. И хотя Бог обращает свое лицо к зажегшему для него огонь, похоже, в этот раз он не собирался смотреть на своих почитателей. В столь трудное время и появилась седовласая колдунья, пообещавшая дождь, если ей найдут место и позволят тихо доживать свой век. Она слишком хорошо знала, с каким недоверием относятся обычные трудяги к ей подобным. Как ни крути, а люди, которые могут делать больше, чем другие, встречались, и с этим приходилось считаться. Однако настоящие ведуны стали такой редкостью, что голова тихого лога согласился на сделку скорее от безысходности, чем действительно веря, что из этого что-то выйдет. Под палящим полуденным солнцем ведьма, опираясь на высокий и крепкий березовый посох, Прошлась по полям, окружавшим город, что-то напивая себе под нос. К закату на небе собрались первые тучи, чего не наблюдалось уже много дней. В сумерках небо почти полностью укуталось плотным покрывалом дождевых облаков. А к полуночи разразилась такая мощная гроза, каких не видывали и прадеды жителей Тихого Лога. Так ли было в действительности или слухи, как часто случается, сильно преувеличены, теперь трудно сказать. Да только с тех пор ведьма, назвавшаяся Миром, осталась в логе. Голова отдал ей в пользование старую покосившуюся избу, что стояла у самого леса, лишённая защиты укреплённых городских стен. Женщина не привередничала, И с благодарностью приняла дар. Когда-то здесь жил городской палач, но он состарился и умер. Зим двадцать, а то и дольше, в домишке обитали лишь пауки да мелкие грызуны. И вот он снова обрёл хозяйку. Впрочем, она поселилась здесь не одна. Тенью со старухой ходила тихая, худая девчушка лет десяти с длинными вьющимися волосами насыщенного медового цвета. Ее внучка Исха. Постепенно чужаки освоились в логи, Поправили избу, даже построили рядом небольшую баню, завели хозяйство, кур с гусями и несколько коз. К счастью, больше сильных засух в княжестве не случалось. Была ли в том заслуга ведьмы, или так решила горящий, никто уже не скажет. Но жители втайне от соседей и тем более от жреца то и дело обращались к ней за помощью. Она лечила домашний скот, заговаривала раны, помогала в родах горожанкам. Ведьма никогда не назначала цену за свои услуги, но в благодарность за помощь ей несли мясо, сыр или овощи, а порой выуживали из-за пазухи, припасённые на случай чего, медные или даже серебряные монеты. Единственным, кто открыто показывал своё враждебное отношение к ней – Был старый сгурбленный жрец Эхрес, который служил ясногорящему всю свою долгую жизнь. Как и положено жрецу, он не завел семью, с самой юности посвятив себя религии. Человеком он слыл хорошим, верил в свое дело, никогда не жалел себя ради помощи другим и служения своему Богу. При нем двери храма не закрывались для нуждающихся ни днем, ни ночью, а его проповеди вдохновляли на добрые поступки. Один лишь недостаток имел этот добряк. Он совершенно не признавал чудес, сотворенных человеком. И когда вслед за пришедшей в лог ведьмой начался дождь, старик крайне разозлился на местных, которые благодарили женщину, вместо того, чтобы стать усерднее в молитвах. Саму ведьму он предпочитал и вовсе не замечать, пока она и ее внучка держались подальше от храма, что те и делали после одного события, о котором еще долго перешептывались логовцы. Это случилось почти сразу после появления миром в Логе. Лето подходило к концу. Вечернее жнивенское солнце окрасило небо в причудливые алые, золотые и пурпурные оттенки. Примечание. Жнивень. Август. Время сбора урожая всегда печалило Эхреса, потому что храм становился почти пустым, лишён наибольшей части верян. Локхать и считался городом, Местные жили в основном за счет своих хозяйств и того, что давала земля. В отличие от Вальмиры, столицы, где процветали ремесленники, мелкие торговцы, купцы и даже владельцы собственных кораблей. Уставшие за день в поле работники предпочитали пропускать ежевечернюю проповедь и молитву, вместо этого отправляясь выпить пару кружек пива в старом крате. Да. Напитки там подавали отвратительные. Хозяин тот ещё скряга, разбавлял и пиво, и квас, и мёд водой, даже не скрываясь. Но зато и цена была соответствующей, а местным только и требовалось, что вытянуть натруженные ноги в мужской компании да промочить горло чем-то холодным. Любое пойло, даже самое омерзительное, станет не столь противным, если подавать его ледяным чтобы аж скулы сводила. И хозяин крота исправно заботился об этом. Однако жрец всегда старательно выполнял свой долг. Каждый вечер он шире распахивал двустворчатые кованные двери, ведущие в святое место, чтобы показать горожанам, что скоро начнется молитва. Конечно, его храму далеко до столичных гигантов, длинных, как свечи, каменных сооружений со шпилями, устремленными к солнцу. В Тихом Логе храм возвели совсем простой, одноэтажный и прямоугольный. Однако он был сложен из темно-серого камня с красной черепичной крышей. Внутри убранство также не отличалось разнообразием. С двух сторон от входа шло несколько рядов каменных скамей, Вдоль стен расположились восемь невысоких столбов, по четыре справа и слева. На них стояли глубокие и широкие металлические чаши с толстыми боками для священных возжиганий. Венчал все большой алтарь, на котором постоянно поддерживали огонь. Рядом располагался короб для пожертвований, И только самый внимательный верянин мог разглядеть в противоположной от главного входа стене узкую дверь, ведущую в небольшую пристройку — жилище жреца. Тот вечер начался как обычно. Эхрес зажег во всех восьми чашах специально привезенные кедровые дрова, которые использовали только для ритуальных костров, и в кораблестроении из-за твердости древесины. Затем распахнул двери и вышел на крыльцо посмотреть, нет ли рядом желающих почтить Бога. Несколько горожанок сразу же вошли в храм, поприветствовав служителя. Люди, хотя и не так много, как бывало, постепенно подтягивались. Эхрес решил, что пора начинать. Занял привычное место перед алтарем, Воздал хвалу ясно горящему и уже было открыл рот, чтобы произнести несколько слов для собравшихся, когда увидел входящую в столь святое место Мирам под руку с юной внучкой. Они остановились в проходе и взглядами искали, где присесть. Жрец затих на полусловие. Раньше он никогда не сталкивался с ведьмой и даже подумать не мог, что та захочет посетить Дом Божий. Видя заминку, люди стали оборачиваться, чтобы узнать причину. Ещё через мгновение в помещении зашептались. Женщина и девочка замерли. Похоже, они не ожидали такого приёма. Эхрес как мог совладал с эмоциями, глубоко вдохнул и сорвавшимся голосом воскликнул. «Да не войдет в дом сей ни один нечестивый!» Сказано это было так однозначно, что прихожане не усомнились в том, кому адресованы слова. Мирам стояла спокойно, только ее губы превратились в одну тонкую ниточку. А девчушка, казалось, вся сжалась и приготовилась в любой момент сбежать. Начавшийся снова шепот резко оборвался, когда ведьма тихо ответила. «И пусть не поднимает никто головы выше ближнего своего, ибо он равно смотрит на всех, возжигающих огонь во имя его». Мирам дословно процитировала Святое Писание. «Вон отсюда!» — в гневе воскликнул Эхрес. Мирам высоко вздернула подбородок и, сощурившись, развернулась к выходу, потащив за собой внучку. В этот момент все восемь священных костров и главный на алтаре взмыли к потолку и резко потухли. Жрец схватился за сердце. «Ведьма!» — с ненавистью прохрипел он, сползая на руки подскочивших к нему горожан. В храме поднялся сильный переполох. Кто-то из парнишек побежал за лекарем. Благо тот жил на соседней улице. Хвала ясно горящему. Со стариком все обошлось. Видимо, он сильно переволновался. Все-таки возраст уже давал о себе знать. Но сам жрец был убежден, что во всем виновата чужачка. Больше возле храма, ни Мирам. Ни её внучку не видели.